Выраженная, она пристально вглядывалась в лицо красавицы. Нарышкина, не спуская взора, смотрела на царственную соперницу. Она понимала и торжествовала свою победу над ней. С минуту обе женщины молчали, как бы впиваясь глазами друг в друга. Так останавливаются на арене два бойца, равно уверенные в своей силе. «Королева овладела собой». Она с улыбкой склонила голову и сказала Нарышкиной несколько приветливых слов. Та ответила скромно и почтительно, и, сделав низкий и глубокий реверанс, отошла в сторону. Обе императрицы внимательно следили за этой сценой. Они видели, что к ней приковано внимание самого императора. Императрица Елизавета Алексеевна, взволнованная и глубоко расстроенная, побледнела и поникла головой. Она поняла, что с властью Нарышкиной бороться невозможно, и что перед ее непобедимой красотой все стушуется и все отступит. Императрица-мать, напротив, торжествовала и, встретившись взглядом с сыном, сделала ему неуловимый знак. «Передай Нарышкиной мои поздравления!» — смеясь шепнула она мимоходом, когда все по окончании церемонии направлялись во внутренние комнаты. Я редко наблюдала так блистательно одержанную победу. Перед ней, как перед верховной властью, знамена склоняться должны. Тотчас, по окончании церемонии, император отправился на миллионную. Марья Антонна уже в капоте лежала на кушетке. Государь почти подбежал к ней и опустился на колени. «Поздравляю с победой, дорогая! Поздравляю!» Он почти задохнулся от страсти. «С чем?» — спросила Нарышкина, осторожно освобождаясь от его горячих объятий. «Как с чем? Ты была поразительна! Ты в прах повергла всех и вся!» «А ты сомневался в этом?» — спросила Марья Антонна с гордой улыбкой. «Но поздравлять меня все-таки не с чем. Я ни с кем не боролась и ни с кем не мерилась силами». «Но королева Луиза уничтожена! Она растерялась перед тобой!» ну Твоя королева — соперник не опасный. С такой силой и мериться не стоит. Она и не особенно красива, и вовсе не умна. Некрасива она только перед тобой, а до сих пор была во всей Европе за красавицу. Что же касается ее ума, то... Ты опять копья ломать станешь за ее ум? Да помилуй! Ну, увешалась бы умная женщина всеми этими цацками... Выставила ли она на себе, как в уличной витрине, все поднесенные ей подарки? — Нет, Александр, тебе не выгодно быть далеко от меня. У тебя чувство изящного притупляется. Государь молча осыпал ее руки горячими поцелуями. — Как я люблю тебя! Боже мой! Как я тебя безумно люблю! — твердил он. — И чуть ли не променял меня на дебелую немку потому что победа над ней льстила твоему самолюбию. Господи, что за пустой и глупый народ, мужчины!» Часть 3 Глава 1 Между державными супругами. Кончился веселый пышный праздник, которым для петербуржцев начался 1809 год. Уехали прусские гости, зимний дворец стал холодным и мрачным, как будто ушла из него разом вся жизнь. И только в окнах рабочего кабинета государя очень часто до утра светился огонь.